Глава двадцать «Тебя вызывает Арзул ганеса доложил рейдер, когда Иван открыл дверь своего этажа. «Прямо сейчас?» — удивился Иван. «Да, собирайся». «Что с собой брать?» — вздохнув, спросил Иван. «Ничего, просто надень любую форму или одежду», — пояснил посыльный. После зала союза Иван принял душ и в одних трусах завалился на постель, отослав Яаса подальше, чтобы тот не донимал. Но полноценно уснуть ему не дали, прислав посыльного. «Хорошо», — ответил Иван, приглашая рейдера войти. Переодеваясь в гардеробном блоке, Иван тихо позвал Рашракса. «Мелкий!» «То выгоняешь, что зовёшь!» проворчал я Асса невидимкой, появившейся в гардеробной. «У меня сейчас будет официальная встреча, так что я уверен, что и там ты невидимкой не проскочишь, но все-таки давай попробуем». Предложил Рашраксу Иван. Иван еще раньше предупреждал Рашракса, что надо исчезнуть в тот миг, когда Кьёрт покидал планету. Он был уверен, что весь этаж отеля просматривается, а так для всех Иван должен был остаться в одиночестве. «А я что? Я только за!» Яаса обрадовался новой шпионской задачей Из коридора отеля телепорт перенёс Ивана, сидевшим на плече в системе BIM Яаса, в тамбур перед кабинетом главы объединённых сил военных рейдеров. Выходило, что все порталы перебрасывали в другое здание, ведь не могли же зал Союза и кабинет главы военных рейдеров находиться в отеле. «Разрешите войти!» Пустучав и открыв дверь, спросил Иван. «Входи, новобранец!» С усмешкой пригласил Орзул, сидя за столом, но издевки в его голосе Иван не услышал. Кабинет напоминал зал Союза, такой же куполообразный, только меньшего размера и такой же белоснежно-ослепляющий. Стол бумерангом изгибался в сторону V-образного окна. Странный дизайн. Глава воплотил нажатием на столе место для Ивана. Стул материализовался рядом со столом. Глава махнул рукой, словно что-то достает из правой стены, и оттуда вынырнула плоская ячейка. Она подлетела к Ивану и мягко опустилась перед ним на стол. «Ознакомься с контрактом», – попросил Орсгул. Иван вынул из ячейки плоский планшет И на его глазах на призрачно-голубом экране побежали строки. Что бы ты сейчас не был так привязан, как ты считаешь, тебе придется пройти две кампании. Сейчас во многих секторах вселенной идут войны за добычу фрейзерита. Это редкая минерал арбизная руда, начал глава военных рейдеров, с голубой разрушительной энергией пробегая глазами текст, дополнил Иван. А «Ты знаком с ней?» – удивился Орсгул. «Единожды», – ответил Иван. «Но «Ну, раз ты знаешь, что это такое, то, думаю, понимаешь, что войны довольно серьезные». «И какова наша задача – убить всех и завладеть рудой?» – усмехнулся Иван, оторвавшись от текста. «Конечно нет, мы же закон Вселенной». Приняв шутку, Орсгул улыбнулся. Мы охраняем миры, где эту руду добывают. Чаще всего флот противника, видя защиту в лице военных рейдеров, отправляется в Аслоясе, но бывают и стычки. Также мы прибываем на планеты, откуда пришел сигнал о вторжении. «А я думал, закон Вселенной — это галактические рейдеры», — хмыкнул Иван. «Есть два вида закона — правоохранительный и военный». — пояснил Орсгул. «А голорейдеры — это защитники прав и свободы, охрана порядка», — понял Иван. «Да», — подтвердил Орсгул. «А мы уже по военной части, и прав у нас больше, намного больше», — соблазняет, — усмехнулся про себя Иван. «Сейчас мы поставим тебе Слимт, и ты станешь полноправным сотрудником военных рейдеров». сказал Орсгул, вновь махнув рукой, и из стены вынырнул небольшой ящичек, плавно приземлившийся у него на столе. «Что за слимт?» – тут же спросил Иван. Орсгул вытянул вперед трехпалую руку, ладонью вверх, и слегка согнул кисть вниз, как бы поднимая запястье В месте соединения кисти с предплечьем на коже что-то засветилось – И оттуда словно всплыла голографическая картинка, замерев над запястьем. С первого взгляда Ивану она напомнила обвод Луны, перечеркнутый узким горизонтальным рваным облачком, но приглядевшись, понял, что на фоне круга планеты застыл контур корпуса истребителя неизвестной ему классификации. «Это что-то вроде жетона личного номера?» – спросил Иван. «Совершенно верно! И еще это удостоверение личности!» Обрадовался догадливости новобранца глава воинрейдеров. «И запишется он на твое второе имя, бес!» «Для конспирации?» — усмехнулся Иван. «Можно считать и так», — согласился Орсгул. «Званий у новобранцев нет, так что ты будешь пока числиться как боец». «Что дальше?» Спросил Иван, глядя, как Орсгул вынимает из ящичка составные части и собирает из них конструкцию в виде арки. Странно, конечно, что в фантастической реальности такая ручная работа, но, видимо, так надо. Ты получишь предписание, и два сотрудника проводят тебя на нашу планету для подготовки. Я так понимаю, с боевой подготовкой у тебя все в порядке? На всякий случай уточнил он. «В какой-то мере, да», — согласился Иван. «Отлично!» — обрадовался Орсгул ганеса поднимаясь из-за стола. «Подойди сюда!» Иван тоже встал и приблизился. «Ты, я так понимаю, правша?» — уточнил Орсгул. «Да». «Тогда суй сюда левую руку!» — указал на небольшую арку-рамку хозяин кабинета. Иван поместил руку ладонью вверх и прищурился, ожидая неприятных ощущений, и дождался. В суставе запястья как будто металл накалился, но это всего на миг, а дальше словно ничего и не было. «Можешь убирать», – разрешил Орсгул, сразу начав разбирать прибор для клеймения. Иван посмотрел на совершенно чистое запястье, потер кожу пальцем. «Никаких ощущений?» Согнул вниз ладонь и вздрогнул от неожиданности. Место клейма личного номера слегка осветилось, и над ним возникла плоская голограмма, планета, перечеркнутая корпусом истребителя. «И что она показывает? Что я принадлежу к службе военных рейдеров?» – спросил Иван, выпрямив руку, и картинка исчезла. «И она будет выскакивать всегда, когда я буду кистью вращать?» «Нет, что ты!» – усмехнулся Орсгул. «Слинт теперь связан с твоим мозгом, и покажется он только тогда, когда тебе это будет надо. Например, ты захочешь кого-то успокоить, показав свою значимость». Орсгул хитро усмехнулся. «Но только не злоупотребляй служебным положением, ладно?» – попросил он. «И еще». Иван внимательно на него посмотрел. «Если ты будешь уклоняться от своих обязанностей, то для дезертиров есть довольно суровое наказание». Орсгул посмотрел прямо в глаза своим остро остропроницаемым красным взглядом и спросил. «Надеюсь, ты понимаешь?» «Само собой», — не поведя и бровью, — ответил Иван. «Тогда через два дня за тобой прибудет сопровождение». Улыбнулся Орсгул, протянув небольшой прямоугольник, Вроде маленького планшета. «Это предписание. Отдашь его начальнику военного дивизиона рейдеров. Янражу, анишаму!» Иван принял, повертел в руке и убрал в карман. В этот момент Орсгул на миг отвлекся, после чего, глянув на Ивана, сказал «Нас ждут в зале». Телепорт переместил Ивана с Орсгулом прямо в зал союза. Иван напрягся, памятуя, что на входе в это помещение Яаса остановили. А вдруг сейчас сработает система? Не сработала Видимо, именно на дверях такая рамка. Орсгул занял свое место, и старец обратился к Ивану. «Мы так и не выяснили, кто закрыл информацию по запросу Моукник. Но вскрыть защиту смогли. Только в ячейке памяти ничего не было». Кроме серии цифр, не относящихся ни к чему в исследованной вселенной. Это даже не координаты. Иван нахмурился и, тяжело вздохнув, все же спросил. Вы в этом уверены? Несомненно, кивнул старец. Да ты и сам можешь посмотреть. Перед Иваном осветился портал, и в нем появилась сфера из архива. Перед ней самостоятельно открылось висящее окно, в котором обозначился ярлычок с обозначением мо -книг». Иван ткнул в него пальцем, и перед глазами возникли два прерывающихся пробелами ряда цифр. «Вот и все, что находилось в этой ячейке памяти», — сказал старец. «Никаких отсылок куда-либо мы не нашли». Иван тупо смотрел на цифры, не зная, что делать дальше. Путь поиска лекарства для Земли оборвался. Он сжал кулаки и заиграл желваками. Что теперь? Он знал, что теперь. У него были координаты затрака Цепелета. Твари, которая подозревалась в связи с держателями Суксов. И которая уничтожила с их помощью как минимум одну планету. Я найду этих Суксов. Настраивая себя на новый лад, выдохнул Иван. «Что скажешь, Иван?» Спросил старец. «К вам у меня больше нет вопросов», — спокойно ответил он и добавил. «Я могу идти?» «Да, конечно», — кивнул старец. Не прощаясь, Иван развернулся и покинул зал Союза. Вернувшись в отель, он не находил себе места, бродя по огромному залу. «Как теперь быть-то?» — подлил масло в огонь невидимый Рашракс. «Ты-то хоть не нагнетай, сам не знаю, как успокоиться!» — вздохнул Иван, и его взгляд задержался на стоявшем у стены, видавшем виды Кегродия. «А ты сможешь систему моей брони перекинуть на новую?» — спросил Иван, задумчиво озираясь. «Конечно!» — выпалил я аса, не понимая, к чему такой вопрос. Иван посмотрел на панель вызова каталога возможных товаров. Он поменял заработанные на добыче от Пирия и Челты еще на той планете, где высадили Су-Уймя, и теперь располагал огромной суммой в галлокредитном эквиваленте. Ведь за время ожидания Рошракса заработал почти полную сумму для билета. Вот только обменный курс его не порадовал, и Челты оказались чуть ли не вдвое дешевле галлокредитов, но все же сумма в пять с лишним миллионов его вполне устроила. Взяв в руки дистанционное управление каталогом, Иван бухнулся на диван, нажав кнопку пуска и тут же от неожиданности запрыгнул на спинку дивана, ошалела озираясь. Посередине комнаты вдруг развернулось другое помещение, выворачивая и устанавливая множество витрин и шкафов. А из-за одного внушительного стеллажа вышла симпатичная девушка. Именно девушка. «Добро пожаловать в расширенный каталог столицы!» Поприветствовала она. На ней было легкое узорчатое раскрешенное платьице до колен, изящные спортивные туфельки, а серебристые волосы плавными извивами струились по плечам. Она мило улыбалась. Появившийся отдел товара вместе с его служащей выглядели реально, но слегка прозрачно, отчего Ивану показалось все голографическим изображением. «Вы, абординьянка?» – вырвалось у изумленного Ивана, который недоуменно рассматривал девушку. «Да», – продолжала улыбаться она. «А можно до вас дотронуться?» – зачем-то спросил Иван. Очаровательная улыбка озарила и так сияющую девушку. Она подошла к сидевшему на спинке дивана Ивану и протянула ему руку. Иван спрыгнул на пол и взялся за узкую ладонь. «Вы впервые в столице?» Спросила она, глядя, как клиенты держат ее за руку, слегка сжимая ее. «Ага», — ответил он. Рука была как настоящая. Мягкая кожа, костяшки пальцев, но она не несла тепла и оказалась совсем немного прозрачной, как, собственное и все окружение продавца. «Так все реагируют, впервые воспользовавшись каталогом», — сказала девушка. «Меня зовут Лейслада, я старший менеджер расширенного каталога столицы». «Иван», — машинально ответил он. Было ясно, что система сообщений каталога мгновенно проверяет расу заказчика и представляет приемлемую картинку для него. Поэтому здесь появилась именно абордианка. Если вы желаете ощупать покупаемый товар, то можно прибавить реалистичности. Сказала Лей Слада и, не убирая свои кисти из ладони клиента, левой рукой взялась за что-то в воздухе и покрутила. словно делая громче усилитель звука. Её рука стала тёплой и до приятной на ощупь. Иван погладил большим пальцем по бархатной коже. В это время окружение отдела каталога также стало совершенно реальным, непроницаемым. Иван как ненормальный разинул рот, но тут вдруг стиснул руку девушки и, подхватив её за талию, закружил по широкой комнате. Нет, музыки не было, она играла в воображении Ивана. Лейслада рассмеялась, пытаясь удержаться в ритме клиента и старательно не сбиться. Она обнимала его за голую спину, так как Иван был только в спортивных штанах, шлёпая по полу босиком. Опомнившись, Иван остановился, придержав девушку и отпустив её руку, виновато сказал. «Извините». «Что это было?» восхищенно выпалила та вальс ответил иван танец на моей родине Окружавшее их пространство мигнуло и девушка стала сдержанно серьезной простите работа сказала она и мило улыбнулась да да конечно смутился и сам иван зато ранее тяготившие его мысли уже развеялись на душе было легко «Перейдем к каталогу?» – уточнила Лейслада. «Да, пожалуй», – кивнул Иван и сразу спросил. «У вас есть бронированная защита боевых подразделений?» «Естественно. В нашем каталоге вы найдете все, что пожелаете». Она немного вздернула носик, и Иван улыбнулся. «Тогда меня интересуют модели кигродов для подразделения военных рейдеров». Такое снаряжение, как и любого вида оружия, продается только с действующим допуском. Отчеканила она, поддерживая дежурную улыбку. «Само собой», – кивнул Иван. «Тогда будьте добры, ваш Слинт», – попросила девушка, взяв в руки прибор сканирования. Иван выгнул левое запястье, и над ним появилась голограмма его нынешнего назначения. Проведя прибором, она посмотрела на маленький экран и, удовлетворенно кивнув, сказала. «Допуск получен. Выбирайте». Комната ещё расширилась, меняя декорацию, и вдоль стен появились ряды всевозможных модификаций кегродов. Что-то как-то всё стремительно и просто. Недовольно ворча ходил по рубке дох. «А что ты хочешь?» — спросил Зайб. — Ведь мы не просто так договаривались с Ваном. Если уж он так решил, значит, так и должно быть. — И что нам, опять неизвестно сколько торчать на Уриауа? — пророкотал Батнус. — А тебе-то что? — спросил Вен. — Ты себе там нашел развлечение, даму сердца, вот и наслаждайся ею. — Да устал я от нее, голова гудит от трескотни. — проворчал Коругр. Она вообще никогда не замолкает, даже в постели. Друзья улыбнулись. «Может, тебе на ней жениться?» — подделай его, Листра. «А давайте мы не туда полетим», — предложил Батнус. «Можно остановиться в другом отеле», — размышлял Руй. «Оставим бесу записку и сквозер, а как он вернется, сразу с нами свяжется». «Да, можно и так сделать», — согласился Зайб. «Бес?» — спросил один из сотрудников военрейдеров, когда Иван открыл им двери. «Он самый», — ответил Иван. «Клейтнер Ватпир» — представился первый младший офицер военных рейдеров. «Клейтнер Мазис» — представился второй. Насколько помнил Иван, звание Клейтнера приравнивалось к земному офицерскому званию лейтенанта. Выходило, что до личной планеты военных рейдеров Райкун его будут сопровождать два младших офицера. И они оба из расы рептилий. Тигроты военных рейдеров имели тёмно-синий цвет, и Иван теперь тоже являлся обладателем аналогичной бронезащиты. К тому же, уже к имевшимся в нём способностям, Яаса перенёс и основную систему прежней брони, сделав синхронизацию. А старый, надёжный кигрот пришлось утилизировать. «Собирайся, выдвигаемся в Галлопорт», — сказал Клейтнер в Атпир. «Пару минут», — сказал Иван, приглашая рейдеров войти. Удалившись в гардеробный блок, Иван шепнул Яаса. «Кредиты взял?» Естественно, они на моём счёте. Невидимый Рошрак совисел рядом с Иваном, пока тот облачался в Кигрот. «Как возьмёшь билеты, сообщи по внутренней связи терминал, желательно подальше от этих». Иван мотнул головой в сторону парадного блока. «И пулей за мной». «Да помню я, помню», — шептал в ухе рашракс «Тогда идём». Иван открыл ячейку на броне, и невидимый шар проник туда без звука. Каждый дежурный стабли... когда дежурный стаблиптор взмыл воздух, набирая скорость, Иван спросил. «У вас в Галлопорту личные стартовые площадки? Мы сразу туда летим?» «Площадки личные, а контроль пропуска через главное здание порта», — ответил один из рейдеров. «А почему так?» — удивился Иван. Все же военные, зачем через эту толпу пробираться? Выход к нашим стартовым чуть в стороне, но все же в общем здании. Кмыкнул второй. Странно, задумался Иван. Контроль осуществляет второе подразделение галактической таможни, а они любят, когда все по их правилам. Одним словом, столичные. Клацнул зубами Клейтнер мазис «А что, им даже военные рейдеры не указ?» – проразился Иван. «Конечно, нам они препятствовать не будут, но возню с бумажками устроят», – продолжил пояснять Мазиз. «Начальство не пробовало их на место поставить», – не унимался Иван. «А то выходит, они круче нас, раз могут притормозить». «Связываться с ними не хотят, а если что серьезное, то можем и припугнуть». они сразу хвосты поджимают раззодоревшись ответил собеседник это хорошо весело заметил иван ты только нам оружие сдай перед портом попросил клейтнер ватпер это еще зачем возмутился иван я что арестованный нет так орсгул приказал ответил тот да вы что парни иван в недоумении посмотрел на обоих «Таков приказ. Прилетим, вернем», — сказал Мазиис. «Ну, вы даете», — засопел Иван и, выдернув из кубуры импульсный пистолет, бросил его на сиденье. «И пульсарный нож», — напомнил второй. Иван отстегнул ножны с ножом и бросил рядом с пистолетом, после чего уставился в окно. Галлапорт приближался. После приземления Иван следовал за клейтнерами. озираясь. Гигантское здание прозрачным потолком уходило ввысь. Сквозь рисунок звездных далей на нем можно было видеть, как прилетают и улетают разного класса корабли и суда. Несколько ярусов Галлапорта заполнялось уймой народа невообразимых рас. В пустом пространстве высоко над толпами пассажиров проплывали, сменяя друг друга туманности далеких галактик. светила систем разбрасывали яркие протуберанцы иван поначалу даже забыл о предстоящем действии, но отвлекающие толчая и гомон пассажиров начали раздражать от чего он быстро опомнился два клетнера вели его через толпу в левое крыло порта еще на входе в галопорт иван незаметно выпустил яоса на волю и тот устремился к терминалам. В пути через толпу Иван специально тормозил, якобы осматриваясь, любуясь и удивляясь. Клейтнеры не торопили его, надеясь, что бес не будет на них злиться за то, что те его разоружили. Этого Иван и добивался, а когда по внутренней связи Яаса доложил, что дело сделано, Иван начал озвучивать, куда они направляются. Рошракс быстро их нашел. И теперь можно было ускорить продвижение к военным кораблям, так как посадка на пассажирское судно, куда Рошрак скупил билеты, заканчивалась через пару десятков минут. Как только их группа вошла в служебные переходы, то продвижение ускорилось. Посадочный рукав вывел прямо в широкий входной шлюз, где их уже ждали несколько рейдеров. «С пополнением!» – усмехнулся один из встречавших. сказав это крупному рейдеру, видимо, старшему. Тот кивнул в ответ. «Добро пожаловать в наши ряды», — поприветствовал здоровяк. «Я старшей группы сопровождения, зовут меня Зоид». без ответил на рукопожатие Иван. «Проводите его до каюты», — приказал Зоид. «Капитану скажите, что можем отчаливать». «Хорошо». Ответил один из встречавших рейдеров и указал Ивану в правый коридор. «Ты знаешь такой класс?» Шепотом спросил Иван у Яаса, когда они вошли в корабль за двумя клетнерами Грохот от бронебот, сопровождавших позволил поговорить, почти не таясь. Зато Иван еще в отеле, вырезав из похожего на силикон, толстого полового покрытия ванной комнаты, прокладки под стопы, Приклеил их на подошвы. Теперь его шагов практически не было слышно. Да, я знаю, как нам выбраться. Подтвердил я Аса. Отлично, обрадовался Иван. без вот твоя каюта. Показал член экипажа на открывшуюся переборку. Располагайся, через десять минут вылетаем. Хорошо, кивнул Иван и, заглянув в каюту, нахмурился. «Что-то не так?» – спросил серокожий представитель неизвестной Ивану Рассе. «У меня уже входит в традицию путешествовать в комнате для уборочного инвентаря». «Действительно, каютой это сложно назвать. Помещение 2 на 1,5 метра имело только лежанку. Ни стола, ни окна, ни уборной». «Я точно у вас не заключенный», – уточнил Иван. «Разоружили». «Усадили в коморку размером с туалет. Кстати, где он у вас тут? Я бы не отказался отлить». «Ты зря так о нас думаешь», – разочарованно мотнул головой серокожей. «Просто наш штурмовик не рассчитан на дополнительных пассажиров. А по команде сверху мы взяли тебя. Придется поютиться здесь. Ты уж не обессудь». Иван пожал плечами и напомнил. «Так что с туалетом?» «По этому коридору после столовой левая дверь. Это у нас дополнительный», — пояснил рейдер, «так как не во всех каютах имеется». Принял, кивнул Иван и зашагал в указанном направлении. Рейдер глянул ему вслед и пошел по своим делам. Входной люк герметичен. Пришел доклад капитану. «Экипажу приготовиться к вылету!» Последовала команда по кораблю. «Зоид! Баспс!» Влетел в рубку взволнованный клейтнер Ватпир. «Тормозите! Новичок пропал!» «В каком смысле пропал?» Недовольно перевел рычаг тяги в нулевое положение капитан корабля. «Парни сказали, что он ушел в туалет, но оттуда не вернулся», пояснил Ватпир. На секунду повисло молчание. «А как он из него выбрался?» Смутившись непониманием, спросил Баспс. «Связь с Голлопортом!» — рявкнул Зоид. Капитан тут же вышел с ними на связь. «Что смотрите?» — прорычал старший группы сопровождения. Систему БИМ он активировал и спокойно ушел через центральный вход. Вы что, не обратили внимания, что его шагов не было слышно? Все он предусмотрел. «Зоид!» Позвал капитан. Пятнадцать минут назад на рейс пассажирского лайнера был зарегистрирован Иван Земной. «Тот уже вылетел?» Тут же спросил Зоид. «Не успел. Я потребовал, чтобы его сейчас же задержали на взлетном квадрате», — ответил капитан. «За мной!» — скомандовал Зоид собравшимся в рубке бойцам. Пять рейдеров взбежали в здание Галлопорта, направляясь к сотрудникам таможни. «По какому праву вы задерживаете вылет?» Спросил у Зоида старшей смены таможенного контроля, недовольно преградив путь к выходу на посадку. «Старшой, ты хочешь проблем с главами Союза?» Надвинулся на таможенника ощерившийся рейдер. «У нас здесь что, война?» Не испугался грозного взгляда упрямый таможенник. «Это наша вотчина, и мы здесь...» Договорить старший смены не успел, Зоид выхватил пистолет из кобуры и приставил ствол к его бугристому носовому холмику на пятнистой морде. «Препятствие сотруднику подразделения военных рейдеров карается на месте», — прорычал Зоид. «Ладно, ладно, я все понял», — испуганно приподнял четыре руки таможенник. «Раз понял, давай нам транспорт до лайнера», — отпустил того рейдер, убрав пистолет в кобуру. «Идемте». старший смены тяжко вздохнул, быстро шагая четырьмя ногами. Нейросимовая связь активировала закрытое кольцо отдельных пользователей, в которые входили всего три главы союза. Орсгул, глава военных рейдеров, фестхалл глава галактических рейдеров и Куверт, самый старый из всех глав, являвшийся по сути окончательным словом в любых переговорах. «Вся информация, которую мы собрали на Ивана Земного, говорит о том, что твой Слимт военных рейдеров не удержит его в подчинении. Он утратил свой мир, и им движет месть», — спокойно сказал Куверт, пригладив свои седые волосы, обращаясь к Орсгулу. «Не только это препятствует подчинению», — ответил глава Вейнрейдеров. «Что же еще?» — поинтересовался фестхалл глава Галлорейдеров. это неизвестная нам раса довольно свободная и не любит подчиняться», — ответил Орсгул. «Ты что-то еще узнал, помимо уже имевшихся на него данных?» — насторожился Фенсхал, отчего прозрачная кожа безликого слегка помутнела, частично скрывая внутреннюю сетку вен. «Я нашел доступ к базе наемников, где обитают еще представители этой расы». и не удивился, что все они схожи по темпераменту и свободолюбию», — ответил Орсгул. «Так может проще его устранить, пока он не развязал новую войну?» — серьезно спросил Фестхал. Куверт шумно выдохнул, отчего несколько носовых складок издали недовольный звук. «Фестхал, почему тебя так тянет к радикальным мерам?» — проворчал седой глава Союза. «А ты не видел, Куверт, как безразлично он принял высказывание о его жизни? Он не боится смерти, уж не говоря о твоем Слимте и опасности стать дезертиром, Орсгул», высказался Фецхал. Коричневые пятна на бледно-зеленой коже Куверта вначале увеличивались, а потом стали едва заметными. И хотя нейросимовая связь не поддерживает общавшихся пользователей, а работает ментальным принципом, Каждый из глав знал, как сейчас реагирует Старейшина Союза. «Фестхал, Фестхал, тебе ли говорить о боязни смерти?» – ускорил коллегу Куверт. «Ты ведь сам такой же!» – повисла пауза. «Не настолько он опасен, возможно, от него даже будет польза!» – задумчиво проговорил Куверт и обратился к главе военных рейдеров. Орсгул. Если он попытается убежать, сделай так, чтобы его не приписали к дезертирам. Мы будем за ним следить. Орсгул. После небольшой паузы глава воинрейдеров ответил. «Даже не знаю, как теперь это сделать», — выдохнул Орсгул. Фетсхал усмехнулся и спросил. «Убежал?» «Убежал», — подтвердил Орсгул. «И как ему это удалось? У тебя же там было два полных кьорта бойцов!» — спросил Куверт. Видимо, его попутчик Рошракс Иааса Патайоста не улетел с командой друзей, а остался с ним. Он приобрел два билета на пассажирский лайнер, тем самым отвлек моих ребят, направив по ложному следу. Начал объяснять Орсгул, получивший полный отчет от Зойда. А на лайнере его не оказалось. Закончил за него подтрунивавший над неудачей друга Фетсхал. «Именно!» — подтвердил Орсгул. «Отправляем на охоту за невидимкой?» — спросил Фетсхал. «Нет, пусть идет своей дорогой. Он все равно придет к нам. Так что продолжаем за ним следить», — задумчиво подвел итог куверт.